Глава 21. Вечер действительно прошёл спокойно. Мариса, конечно, косилась на меня с каким-то странным осуждением или, возможно, подозрительностью, но ничего так и не сказала. Её реакцию я списала на то, что девушка сама была настроена против дракона и не хотела, чтобы я вдруг переметнулась на его сторону. Но я не сомневалась. Единственное, что нас может связывать с Даниэлем, — это несчастные тренировки. Сколько бы я н и злилась на Дарната. Впрочем, как знать, некромант умел доводить до такого состояния, что не послать его было очень трудно. И, возможно, когда-нибудь я всё-таки не сдержусь. Я пришла на условленное место даже чуть раньше, чем мы договаривались, но Даниэль уже ждал там. Тренировку он назначил в зале для практик. И когда я заглянула внутрь, уже сидел на полу и, кажется, медитировал. «О!» — протянул он, будто почувствовав моё приближение. «Ты уже пришла? Надо же! А я думал, что ты испугаешься в последнюю секунду. И что такого страшного в тебе? Противодраконье заклинание я знаю, если что. Живо поставлю тебя на место». «Ну, тебе надо не ставить меня на место». Даниэль наконец-то открыл глаза. «Она учится работать со мной в паре, Рьяна. Потому что задание, которое предстоит нам на соревнованиях, направлено именно на командную работу. Ты же не хочешь провалиться? После этого нас заставят немало работать. Вдвоём, между прочим, чтобы достигнуть лучшего уровня взаимодействия». Я вздрогнула и недовольно скривилась. «Давай-ка попытаемся сделать всё с первого раза». «Не имею ничего против», — у смехнулся Даниэль. «Мне нравится побеждать, и тем более нравятся девушки, которые б ы с т р е е идут на сотрудничество». Наверное, мой взгляд мог испепелить кого угодно, даже огнестойкого дракона. а н о сотрудничество быстро я иду только в том случае, когда оно касается работы и учёбы», — твёрдо промолвила я. «Если ты надеешься на что-нибудь личное, то можешь даже забыть об этом». «Я что, так тебе не нравлюсь?» Было бы ложью сказать, что Даниэль непривлекателен. Я не сомневалась, что он пользовался немалым успехом у местных девушек. Симпатичный. с ярким, притягательным даром, да ещё и из богатой семьи. Возможно, если б я не встречалась с д а р н а т о м у нас что-то бы получилось. Но если б не дар, меня б никогда не было в этой академии, и я не собиралась рвать отношения с некромантом, хоть и злилась на него. Впрочем, такими темпами он скорее сам всё разорвёт. Мне пока что не нравится то, что ты много хвастаешься, но ничего не делаешь. Нашла более-менее подходящий вариант ответа я. Потому давай всё же потренируемся, раз я сюда пришла. «Конечно, а потом прогуляемся и думать забудь». «Ну, Риана, мы это ещё обсудим», — подмигнул мне Даниэль. «Итак, магия, расскажи-ка мне, как у тебя дело обстоит с боевой». Я честно пересказала ему свою историю обучения в Академии б р у к л е и а р а в е л Конечно, рассказ получился отчасти сухим. Я не вдавалась в подробности, просто обрисовала в общих чертах, что изучала и почему, будучи обладательницей боевого дара. Занималась совершенно иным. Даниэль в ы с л у ш а л это с достаточным интересом, усмехнулся, отступил от меня на полшага, а потом внезапно швырнул в меня заклинанием. Я вскинула руки, выставляя щит. Его магия, впрочем, и не была агрессивной. От соприкосновения с защитной полосой заклинание рассыпалось на мелкие искры, да так быстро, что спустя секунду от него не осталось и следа. «Плохо», — протянул Даниэль. «Очень плохо». «Почему?» — изогнула брови я. «Я же отбила. Ты ничего не смог мне сделать». «Вот в том-то и дело, что отбила, а когда в тебя чем-то бросает твой напарник...» «Ты должна не отбивать, а подхватывать, подпитывать своей силой и швырять во врага. Или развивать заклинания, если оно не уничтожающее, а созидательное». Важно протянул Даниэль. «Ты меня совсем не чувствуешь?» «Да что ты. Это ж так неожиданно, ведь мы сто лет знакомы», — съязвила я. Однако, кажется, сам Даниэль не спешил разделять мой настрой. «Не смешно», — отрезал он. «Нам придётся долго тренироваться. Если ты не сможешь меня почувствовать...» Он таинственно ухмыльнулся. то мы ради победы должны будем пойти на ритуал раскрытия магии. Может быть, хоть прикоснувшись к моему дару, ты не будешь такой колючей.